Я должен объяснить, почему я не продолжил обзоры литературы по проблеме сновидения, появившейся после выхода в свет первого издания. Читателю, быть может, мое оправдание покажется ненужным, тем не менее я исключительно руководствовался им. Мотивы, побудившие меня вообще к рассмотрению проблемы сновидений в литературе, были исчерпаны настоящую главою, и, быть может, продолжение этой работы стоило бы мне чрезвычайных трудов и принесло бы весьма мало пользы. Промежуток в 9 лет, о котором идет сейчас речь, не принес ничего нового и ценного как в области накопления практического материала, так и в области установления новых точек зрения на понимание проблемы сновидения. Моя работа осталась без упоминания в большинстве других научных трудов. Не больше внимания она, разумеется, встретила и у так называемых исследователей сновидений, которые дали тем самым поразительный пример свойственному человеку науке отвращению, ко всему новому. Если в науке существует право на реванш, то я имею полное право и со своей стороны пренебречь литературу, появившуюся с момента издания моей книги. Немногочисленные статьи, появившиеся в научных журналах, полны такого невежества и такого непонимания, что я могу ответить критикам только пожеланием еще раз прочесть мою книгу. Быть может, мне следовало бы попросить их даже прочесть ее в первый раз. В работах тех врачей, которые применяют психоаналитический метод лечения и других, опубликовано большое количество сновидений, истолкованных согласно моим указаниям. Поскольку работы эти выходят из рамок аргументации моих положений, я включил их выводы в свое изложение. Второй указатель литературы в конце настоящей книги включает в себя все важнейшие работы, опубликованные со времени первого издания этой книги. Обширная книга «Сант де Санктиса» относительно сновидений, вскоре после своего появления, переведенная на немецкий язык, по времени скрестилась с моим толкованием сновидений, так что я мог ее использовать столь же мало, сколько итальянский автор мое сочинение. Кроме того, мне приходится заметить, к сожалению, что Его названный труд чрезвычайно беден мыслями, настолько беден, что не выставляет даже каких-либо определенных проблем. Я должен упомянуть только о двух сочинениях, которые близко касаются моего понимания проблемы сновидения. Молодой философ Свобода, пытавшийся распространить биологическую периодичность в промежуток от 23 до 28 дней, открытую флиссом на явление психической жизни, Открыл этим ключом в своем фантастическом сочинении, между прочим, и загадку сновидения. Значение сновидений у него сводится к весьма немногому. Содержание их объясняется совпадением всех тех воспоминаний, которые в данную ночь заканчивают в первый или в энный раз один из указанных биологических периодов. Частное сообщение автора заставило меня вначале предположить, что он сам несерьезно защищает свое учение. Оказалось, однако, что я заблуждался. В другом месте я приведу несколько наблюдений относительно мнения Свободы, не подкрепляющих, однако, последнего. Значительно ценнее для меня было неожиданное столкновение с пониманием сновидения, вполне совпадающим свою сущностью с моим. Время появления этого сочинения вполне исключает возможность того, что оно было написано под влиянием моей книги. Я должен поэтому приветствовать в ней единственное в литературе совпадение независимого мыслителя с сущностью моего учения о сновидениях. Книга, в которой я встретил воззрение, аналогичное моим, вышла в 1900 году вторым изданием под заглавием «Фантазии реалиста» Линкеуса. Добавление. 1914. Предыдущее было написано в 1909 году. С тех пор положение вещей, конечно, изменилось. Моя работа о толковании сновидений больше не замалчивается в литературе. Однако новая ситуация делает для меня невозможным продолжение вышеизложенного сообщения о научной литературе по вопросу о проблеме сновидения. Толкование сновидений выдвинуло целый ряд новых положений и проблем, обсуждавшихся авторами самым различным образом. Однако я не могу изложить эти работы, прежде чем я не изложу мои собственные взгляды, на которые ссылаются эти авторы. То, что показалось мне ценным в этой новейшей литературе, я изложу поэтому в связи с моими ниже следующими выводами.